Есть гипотеза, подкрепленная фактами и историческими сопоставлениями, предполагающая, что древний грек Ахиллес был изначально тавроскифского происхождения. Он жил где-то на юге, пусть не без колебаний, но я в эту гипотезу верю. И в поддержку ее мог бы выстроить свой ряд доказательств и рассуждений. «Серега» тоже тавра скифского происхождения. И тут сомнений нет. Миловидные и с добрым нравом славяне подмешались в его кровь гораздо позднее, и исправить его, лично его, уже не смогли. Давным-давно, в незапаведные времена, в тех же южных краях жил предок Сереги, лучше сказать, праотец его. Именно он споил Ахиллеса. Таковы факты. Известно, что праотец Сереги по-приятельски приходил к Ахиллесу в жилище, пил с ним, спаивал его. Ахиллес вскоре падал под стол, а праотец Сереги, скорее всего, от скуки, делать-то нечего, уводил одну из его жен к себе. Или даже не уводил. Если от выпитого тяжело было идти, он располагался с нею здесь же. Выражаясь языком современным, в жилище Ахиллеса тоже имелись все удобства. Это была повседневная картинка. Утро, похмелье, Ахиллескую как протрезвеет, увидит происходящее на постелях и горько заплачет. Именно от общения с праотцом Серёги Ахиллес стал слезливым. Это подтверждает Буало. Он плачет от обид. Не лишняя подробность, чтобы мы поверили в его правдоподобность. Бало — поэтическое мастерство. пратис приходил вновь и вновь. Войдя к Ахиллесу, он отшвыривал ногой его любимую черепаху, а рукой похлопывал плачущего Ахиллеса по плечу. «Не кисни! Это, брат, все хреновина! Пойдем-ка лучше со мной! Опять пить! Гулять! Сначала погуляем!» «Я не могу больше гулять!» — всхлипывал Ахиллес. «Я не могу больше пить!» «И, кстати, имей совесть, все мои дети на тебя похожи!» Братец Сереги только смеялся. «Ты же пить не умеешь!» «Ну и что?» «А то, что с моей помощью хотя бы дети твои пить научатся!» «Если они похожи на меня лицом, то будут похожи и сутью. Резонно?» «Не плачь, Ахилл! Это им пригодится в жизни!» и они начинали с изного. Пратец споил Ахиллеса в усмерть, и уже очень скоро молодого юношу отправили на принудительное лечение. Пратец, как истинный друг, навещал его почти ежедневно в больнице и изумлялся. — Совсем, что ли, пить нельзя? — Ни капли? — Ну ты даешь! И вскоре он стал незаметно приносить Ахиллесу водку. Он приносил ее в грелке. Именно тогда утвердилась эта практика, дошедшая отчасти и до наших дней. Лечение не продвигалось, врач нервничал. Врач сказал Ахиллесу, меняйте место проживания, я бессилен. Уехать? А как же мои жены, дети? Жаль их терять? А здоровье? А жизнь молодую? Не жаль терять? После долгих колебаний и уговоров, Ахиллес уехал. Это и спасло. Отбыв в далекую Грецию, он совсем бросил пить, после чего и стал там известным героем. Именно оптимистический финал и вывод, какой может извлечь отсюда молодежь, дает мне моральное право присоединиться к тавро-скифской гипотезе. Известно, что пять или шесть столетий спустя это была уже эпоха Рима, Один из последующих праотцев Сереги был взят в плен легионерами Квинтилия Вара. Это было, разумеется, до печальной истории в Тофтебургском лесу. Римляне с интересом присматривались к захваченным пленникам. Люди им были незнакомы, нравы непонятны. Именно о последующем праотце, взятом в плен, после тщательного наблюдения за ним, Тацит писал как о самом непонятном и самом счастливом человеке. Он достиг высшего счастья на земле, отсутствия всяких желаний. Тацит о германцах. В институте травматологии Серега лежал в больничной палате напротив меня, койка против койки, и я не покривлю душой и не скажу о нем хуже, чем есть. Что да, туда Он был мужественный человек. Мы все валялись там с переломами позвоночника. Особых пояснений тут не нужно. Травма широко и печально известна. «Едва ли он будет жить», — сказал профессора Сереге. Он сказал это после двух кряду сложнейших операций в поясничном отделе травмированного. После воспалительного процесса вдоль позвоночного столба и после чудовищных пролежней. Серега встал жить. «Жить будет, но не будет мочиться. Паралич тазовых органов. Тяжелейший случай», — сказал профессор месяц спустя. Во вторник утром Серега выдал фонтан. Серега был лежачий, неподвижный, прикованный к постели собственной спиной, И вот все забегали, заметушились от случившегося события, а он лежал на спине, смотрел на свой великолепный фонтан и смеялся. Обычно в таких случаях плачут от радости. Фонтан бил, прибежал профессор и пожал лежачему Сереге руку. Это напоминало открытие нефти в Тюменской области. Скважина работала бесперебойно в течение десяти минут. Случай с Серегой, или, как они выражались письменно, с больным «Б», стал научной сенсацией и обошел мировую медицинскую прессу. «Выжил», — радовались медицинские сестреночки. А лечащий врач вздыхал. Выжить-то выжил, но ходить не будет. Инвалидная коляска до конца дней. Ровно неделей позже Серега почувствовал прилив сил и потребовал, чтобы его поставили на ноги. «Ну, живей живее!» — покрикивал он на сестреночек. «Шевелись, команда!» Они поднимали его и ставили, как поднимают и ставят упавший столб. Серега был несгибаемый, он был загипсован от шеи и до колен. Когда его подняли, он стоял и шатался на месте, а сестреночки его страховали. Сестреночки любили дежурить возле него и ночью. Он знал тьму анекдотов. Одна из сестреночек забеременела и позже родила. В то время он мог только лежать на спине или же стоять, держась руками за спинку кровати. Он еще не ходил. Но не прошло и месяца, а он уже стал передвигаться на костылях, выходить из палаты, бродить по этажу и таскать у сестреночек спирт, отливая его из большого сосуда. К морфину он относился со здоровым презрением. «Плевать мне на ваши уколы, я люблю хмель живой». Он шастал по мужским и женским палатам бесконечно, орал на врачей и устраивал веселые перебранки с няньками. По вечерам, когда врачи уходили домой, он, раздобыв ключ, по забирался к ним в ординаторскую и приглашал к себе травмированных спортсменок, чтобы без волнений и окриков спокойно играть там в карты. Спортсмены и спортсменки лежали этажом ниже. У них были сравнительно легкие травмы. Они много смеялись и много ели, и Сереге они пришлись по душе. Именно Серега устроил у них на этаже вечером В соревнования, кто первым пробежит весь коридор туда и обратно на костылях. Те, кто был с одним костылем, к соревнованию не допускались. Однажды вечером, после ужина, Серега, как обычно, пошел в ординаторскую. Кто-то из лежачих больных хотел глянуть свои рентгеновские снимки хотя бы мельком, и Серега пообещал помочь. Серега долго рылся в шкафах, но не находил. Он попытался посмотреть, и в верхнем отделении шкафа он влез на стремянку и грохнулся оттуда на наотмашь. Гипс треснул, Серега нет. Но встать самостоятельно он не мог, и всю ночь провалялся там на полу, а утром Серегу вышибли из травматического царства за нарушение дисциплины. «У, зануда!» — замахнулся он костылем на лечащего врача. — Выписывай быстрее! Надоела ваша каша! А жизнь идет. минута яркие, а затем, наоборот, минуты пообычнее, потусклее. И этих-то, которые потусклее, больше. Переливающиеся одна в другую, цепко тянутся они обычные и ординарные. Эпический век за и минута. И нет-нет, замечаешь за собой связанную со всей этой эпичностью черточку характера, черту. Дома, скажем, вечером, пришли друзья, и рассказывает кто-то о ком-то. «Мерзавец?» — говорит он о ком-то. «Нет, ты только послушай, каков мерзавец?» И рассказывает, каков. А ты его слушаешь, конечно, киваешь, но почему-то вдруг начинаешь того человека защищать. А может, он не мерзавец? Может, он неумышленно? Как, то есть, неумышленно? А так? Поясняешь и возражаешь ты уже громче. Может, этот человек хотел как лучше, однако его обстоятельства. За нажимным словом следует еще слово, тоже нажимное. И уже оказывается, что, сидя за столом, мы спорим, и глаза у обоих горят, И выражение лиц какое-то странное, непраздничное И жена, постукивающим шагом спешно входя, интересуется, чего это вы друг друга дерьмом зовете. И ведь дети слышат. Дети — это, конечно. Тут уж чего закуриваем и примолкаем оба. Сидим и молчим. Друг на друга некоторое время не смотрим. Собеседник скис — и, по-видимому, слегка раскаивается. Думает, что вот ведь придирчив и резок, и даже, пожалуй, груб с ним был. Со мной, то есть. У меня тоже отлив. Вижу, что тоже был и придирчив, и резок. Более того, вспоминаю, что эти правда, о чем бы мой приятель не рассказывал, я вроде как корректировал его и непременно подправлял. Нет-нет, и подправлял ему кисточкой, как бы добавляя некий мазок. Оно, может быть, и жизненней, и достоверней становилось от этого мазка, как от всякого дополнительного мнения. Но ведь приятель-то мой не эскизик и не картинку рисовать хотел, а хотел свое что-то высказать, свое и наболевшее. А теперь оба сидим и покуриваем, оба не настаиваем. И разговор продолжаем уже ровный и чисто дружеский. Зарплата, женщины, дела. Но вот через неделю или две мы уже сидим дома у него, у приятеля. И тоже повод какой-то был межсемейный. Сидим мы, разговор туда-сюда, однако же я чувствую, да и по глазам вижу, что сейчас он преподнесет мне некую заготовку в продолжении прошлого разговора, который остался и дозревал в наших головах сам собой а вокруг застолье, и он, более или менее со мной уединившись или просто придвинувшись за общим столом, начинает. И я, — говорит, — и смеется, — ошибочку в твоих извилинах нашел. Ну, человек ведь как-никак должен отражать цельность мира, пусть в какой-то мере, верно? Допустим. А ты, — говорит, — не отражаешь реальность. «Изъян я в тебе нашел. Обидеть меня хочешь?» «Не отшучивайся», — говорит он. «В мире, как ни верти, есть ведь и обвинители, судья и защита, так?» «Ну, допустим. Ага. Значит, и в каждом человеке должно быть то же самое. А вот в тебе этого триединства нет». Он мало-помалу горячится и уже настаивает, что слишком я защитничек и слишком уж охотно оправдываю, нет во мне триединства. И все, кто меж рюмками слушал, улыбаются. Вон, мол, с каким грешком триединства не имеет, а ведь взрослый человек, ай-яй-яй. Шутят они, конечно, а все же. Я сижу и почесываю затылок, да, мол, таким вот, увы, оказался. И вроде бы думаю, что и как насказанное ответить. На самом же деле никакого обдумывания во мне нет, никакого экспромта не будет, потому что я ведь тоже заранее думал. Тоже, как выражаются шахматисты, домашняя заготовка. «Верно», — говорю я в меру, почесав затылок. «Но вот ведь мы с тобой сидим и болтаем, так?» «Так». «Вдвоем болтаем?» «Вдвоем. И болтая, мы ведь тоже в эту минуту вдвоем отражаем цельность мира. И это самое триединство, так?» «Ну, пусть. И значит, когда ты кого-то выставляешь подонкам, я, соответственно, выдаю слова в его защиту, именно в силу триединства». Ответ состоялся. Однако же мой приятель тоже нелыком шит и тут же находит ответ ответу. А затем я, так сказать, ответ ответу ответа. И начинается чистейшая схоластика. Это как у ребенка кубик на кубик и еще на кубик. Гости, все прочие, посматривают на меня с невыразимой тоской. На меня, а не на моего приятеля. Он-то хозяин, простительно. А чего этот-то, защитничек, на себя много берет? Тоже ведь гость. Наконец все кричат, чтобы мы замолчали, а жены, чтобы мы заткнулись. А тут, кстати, и кубики наши уже рушатся сами собой, как и положено им рушиться. Или вот, казалось бы, другой случай. Встретил я человека. Встретил случайно на пустой автобусной остановке. Он мой знакомый. Более того, когда-то начальником моим был и давил меня безбожно, давил тяжко и без некоторой даже фантазии. Неважно в эту минуту где, неважно как и почему, а важно, что давил. На автобусной остановке спустя много лет вспоминается лишь это, остальное побоку. И вот он уже не начальник мне. Здрасте. Здрасте. Вырвавшаяся и обоюдное и стоим обоюдная. И не уйти, не разойтись нам в разные, к примеру, стороны, потому что разойтись — это уж очень нелогично и смешно, и нелепо, а автобуса все нет и нет. И вижу. Испуган он, побаивается. Вспомнил, конечно. И ведь тоже человек. И я уже как бы спешу навстречу ему на помощь. Лето, говорю. Какое жаркое. Вы заметили, какое жаркое в этом году лето? И он, конечно, тоже начинает словами и даже жестами рук спешить. Жене, говорит, путевку, и детям тоже путевки. Никак, говорит, достать не могу. А ведь жара, жара. И так он опечален, и так он морщится, и так он убит, по той причине, что никак этих вот необходимых путевок достать не может, что тут уж все ясно и понятно. Заговорил он было что еще и Радикулит мучает, но осекся замолк. Радикулит уж как-то слишком нацелен на мое снисхождение и на мое сочувствие. Слишком уж ясно, что весь он сейчас мягкий, бери его руками. И тогда он о путевках, опять о путевках, но никак он их достать не может, а ведь жена и дети. И странная жалость постепенно проникает в меня. И ведь не прощаю я его. Ни христиан, ничего. Я точно знаю, что не прощаю его сейчас. И не простил тогда. Однако и жалость, и прощение есть. Жалость изнутри. Выглядит внешне она так. Вроде, как не ему я сейчас на автобусной остановке сочувствую. Не ему конкретно, а всем нам. Такие, мол, вот мы люди, и что поделать? Да, говорю, с путевками погано. Вот еще через объединенный правком попробуйте. И вот ведь, говорю, и себя как бы слышу со стороны, и самое удивительное, что мне совестно это говорить. Вслух ему, и лоб мокрый, и весь я вдруг вспотел, он-то уже давно вспотел. И все же я эти слова говорю. Вслух ему. И, наконец-то... Выполз из-за дома автобус, подходит. И это ж, конечно, смешно объявлять хотя бы и шепотом, хотя бы и самому себе, что ты не судья. Это ж декларация, а главное — неправда. Не вся правда. То есть за эту самую несудейскую черточку точишь ведь себя и точишь, а затем вдруг вновь думаешь, а может быть, прав я в своем? И вновь ломаешь голову, и вновь не знаешь, как оно будет жёстче и как гуманнее. Вроде бы и понял, и запомнил. Но и сквозь суд свой, и сквозь недолгую агрессивность всё-то слышишь эту трогательную и мягкую ноту. Вроде как в себе носишь. Не судья.